китальцы за громадные годы изгнанья вся колючим жаром дыша исходило тыми розданья о косматая наша душа семимильных сапог не обула и немчал себя черодей но от пыльных зловоний Стамбула до парижских литых площадей От полярной губы до бискры, где сарабум прильнула к ручью, ты прошла и сыпала искры, если трогали шерсть твою. Мы быть могут преступни, краше, голодней всех племён мирских. От языческой нежности нашей умирают девушки их, слишком вольна душа на свете. Встанет ветер вся я Руси. И душа скитальца ответит, и ей ветер скажет: "Неси, и по рёбрам дубовых лестниц мы прикатим с собой на пир бочки солнца, тугие песни и в дорогу завёрнутый мир". 24 февраля 1924 года.